Я понимаю, что не везде так вырос культурный уровень, конечно. И вы знаете, почему-то особенно это заметно именно в парке культуры и отдыха, где как раз сейчас проходят соревнования по бегу в мешках. Никого не видать, все отстали. Е-мое. Обожаю на перегонки в мешке бегать. Что-то самая юморная вещь после перетягивания каната. Жалко, что сухо сегодня, когда дождь пройдет во все на уши. Как получится, санешься. Оттуда заднему брызги в физию. Он глазки зажмурит и сослепо в дерево головушкой. Хабах! <свят> ржачка, да? Я тебе честно говорю, ржачка. А ты, говоришь, скучно. Деть некуда. Да ты когда-нибудь пробовал торт без рук съесть? <свят> Я в доме отдыхе видел. Ух, сильный вещь. Тортина килограмма на два. Сам бисквитный, кругом крем-розочки разные, которые без привычки сразу туда головушкой... Всё, туши свет. Во рту бисквит, в глазах крем, в ушах розочки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. А, укатай -ка. Это одно слово, ребята, укатай-ка. Смерть не люблю, серьёзные рожи я. я. думаю, да, хрен ли думать-то! Все давно придумано, в жизни удовольствие сколько же не сочетает. Хочешь пивка попей? Хочешь козла забей? Хочешь радио на полную громкость вруби, руби? Хочешь... а а, -а, -а, -а! <решивания> <решивания> Ё-моё! одним словом! Хочешь поспорно что-нибудь? Там на погоду, на спардачке, или кто снежок дальше кинет? Это же не важно! Важно, чтобы интересно было, понял, нет? Чтоб жить не просто так, ждать надо все время что-нибудь. Вот у нас с дружком споры. Во, закачайся. Во дворе, помню, сидим. Спор ведем, кого на свете больше, мужиков или баб. Ну, он же мужиком был, а я, как всегда, за баб. Спорили, спорили. Я говорю, знаешь, кого больше, кто первый во двор войдет? Пошло, на лавку сели, до вечера просидели, никого. Темнеть начало никого. Вдруг, слышим, крадется кто-то. Пригляделись, собака. Мы за нее... Эх, надо же было определить, мужик или баба... Два часа по помойкам гоняли. Но пускай спор нигче укончился, пес с кабелем оказался, окусался, как сучка. Ну, ребята, вечер какой провели. Это же не вечер, это -мо! Натура, натура, такая, я без шутки минуты вообще жить не могу. Вот нечего делать, да? По телефону номер наберу какой-нибудь, скажу, говорят, с телефонной станции. Срочно выйти, штепся или из розетки, суньте себе в ухо. Ух, они базарить начинают. Хулиганы, прекратите, а я трубочку хабах. Через пять минут, потому что телефон уже другим голосом... Вам хулиганы с телефонной станции звонили? Они говорят, да. Что, цельвуха, велели сунуть? Они говорят, да, что? Я говорю, можете вынимать. Что за? Я всегда что-нибудь придумаю. У меня не заржавеет. Как говорится, фирма веников не вяжет. Потому что, ребят, жить надо весело. Если серьезно ко всему относиться будешь, собьешься раньше времени. <свят> а у нас никто это не понимает, потому что одни козлы в Я помню, на работе сижу, скука такая, с зублами думаю. Ну, сотворить, думаю, что-нибудь надо. Ну, придумал. В бухгалтерию захожу. У нас там главбух, крыса язвенная. Мухарек скрипучий. Я ему слыхал, говорит, слесарь наш Терехен с ума сошел. По заводу с кувалды бегает. По голове всех шарашит. Двенадцать трупов с табелями лежат. Он чуть про Макашка не понравился. Надо же вызвать, пусть он куда полагается. Я говорю, мое дело маленькое, я тебя предупредил, и баста. Потом яду вниз, накажу этого слесаря. Я говорю, Терехин... Не виляли в бухгалтерию зайти. Кронштейн стенку забить. Возьми, друг, кувалдочку, поднимись, а? Терехин не знал, в чем дело, взял кувалду, побрел. О, где ее то Я у бухгалтера, как с кувалдой, увидел, как чесанет по коридору. Караул не хочу быть тринадцатым. Вот смехатура, где была. Полная укатайка. Скорые вызвали, чтобы бухгалтер отсюда привез. А что с ним возьмешь? Он юмор, что ли, понимает, хорек скрипучай. Так меня потом директор вызывает, говорит, ты, говорит, веселый, кругло. А я говорю, да. Мне хлебом не кормит, дай будет что-нибудь. И вот так, знаешь, наржусь я. Ну, и только и но раз на минутку вечером присядешь, и грустно встанет, думаешь, ё-моё, ну что мне так весело? На работе не уважают, жена не любит, сын растёт, дубина дубиной Посмотришь вокруг, ну ё-моё. А потом посидишь, подумаешь, да и хрен с ним. И как в мешок залезешь, как чесанешь по лейке, Don't get paid! Stove him! Hey! Look